Фонтанка сверкала и искрилась под солнцем, лёгкая рябь волн отражалась на потолке Ирининого кабинета. И казалось, будто это какой-нибудь древний бог раскинул невесомую золотистую сеть, чтобы затянуть в неё незадачливую судьью, только что вышедшую из отпуска. Ирина с грохотом передвинула траков в пишущей машинке, встала, закрыла кабинет и вышла на набережную, решив провести обеденный перерыв на улице. Вдруг дечный загар благодаря этому продержится на пару дней дольше. Ирина знала, что с молодости её идёт, и в молодости тратила много времени и сил, чтобы тело приобрело ровный коричневый оттенок, исключая зону трусиков и лифчика, но непременно без лямок. А теперь загар у неё крестьянский: лицо, шея, до да руки. Впрочем, и на том спасибо. Могли и вообще отпуск гнать не летом, а в ноябре. Ирина облокотилась на тёплую чугунную решётку и глубокомысленно уставилась на пляску искр по чёрной воде. Ах, Ирочка, на что мы тратим нашу жизнь? вдруг услышала она. Это председатель суда встал рядом с ней. Ирина улыбнулась. Всё кручковатворничим роемся в бумагах, а солнышко вот оно. пою Михайлович посмотрел в небо и прищурился. Светит всем и правым. и виноватым. На это было что возразить по существу, но не хотелось портить момент казёнщины. Поэтому Ирина промолчала, закрыла глаза и подставила лицо солнечным лучам и еле уловимому прохладному ветерку с реки. Послышался шум и плеск волн о гранитный берег. Это приблизился экскурсионный катер. Гид что-то говорил в мегафон, но Ирина улавливала только учительскую интонацию, а слов было не разобрать. Надо бы свозить детей на эту экскурсию по рекам и каналам. Да и она сама ни разу не была, хоть всю жизнь прожила в Ленинграде. На «Метеоре» в Петергов однажды ездила, но давно, ещё в начальной школе. Неприятное воспоминание царапнуло, как звук ножа по стеклу, и вывело Ирину из блаженного умиротворения. Она открыла глаза и посмотрела вслед к катеру. Вся верхняя палуба заполнена детьми, Девочки в форменных платьицах с белыми фартуками и бантами, мальчики в синих курточках. По периметру, как часовые, стоят женщины. Немного, человек пять. Ирина присмотрелась. «Красных галстуков на детях не видно. Значит, это начальная школа, ребятишки еще послушные. Пионеров такими хилыми силами в узде не удержишь. Тут даже взвод опытных конвойных не даст гарантии». Так и она когда-то поехала на экскурсию с классом, приуроченную к окончанию учебного года. Мама процедила «Поступай, как знаешь» и выдавила 50 копеек на дорогу. Ирина тогда впервые испытала ту полную растерянность, которая вызывает почти физическую боль, когда тебе одновременно и запрещают, и разрешают, и ты понятия не имеешь, где тут правда и что тебе делать. На словах одно, а тон, жесты, выражения лица — абсолютно противоположные. Чему верить, какое решение принять? Тогда Ирине очень хотелось на экскурсию, и она решила поверить маминым словам и полтинечку. Ведь если бы мама действительно запретила ехать, она не дала бы денег, верно? Оказалось, нет. По возвращении с экскурсии Ирину ждал грандиозный скандал, где ей было сообщено, что она бездушная и чёрствая девчонка. Дрянь неблагодарная и эгоистка, думающая только о своих удовольствиях, хвостом вертит и знать не хочет, что мать волнуется, не случилось ли с ней там на природе какого-нибудь несчастья. И вообще, на этот день была запланирована генеральная уборка. А кроме того, 50 копеек к сумме, конечно, небольшая, но Ира должна была в первую очередь спросить себя, а заслужила ли она, чтобы эти деньги были потрачены именно на её развлечения? На робкие возражения, что она же разрешила, мама ответила хрестоматийной фразой: "Сама должна понимать", и что ей очень хотелось убедиться, что её дочь добрая и разумная девочка, которая заботится о своих близких. Но увы. Ирина поморщилась, вспомнив, как болела душа после того скандала. Потом, с годами, она нарастила панцирь, научилась лавировать между интонацией и словом. нести груз несуществующей вины и поняла, что всё, что не разрешено, запрещено. А тогда чуть не задохнулась от осознания собственной мерзости. В общем, дорого ей тогда далась та экскурсия. Так дорого, что даже сегодняшний день пришлось за неё заплатить, ведь настроение испортилось окончательно. Вот так. Ловим погожие деньки, радуемся солнцу и проклинаем не Насте, И не считаем, сколько часов проводят наши близкие в отчаянии из-за наших похуде брошенных слов. Ирина развернулась, собираясь уходить, но Павел Михайлович придержал её за локоть. Куда же вы? Постоим. Работы много. Чтобы хорошо работать, надо хорошо отдохнуть. Председатель настойчиво поднял указательный палец. Так давайте полноценно насладимся законным обеденным перерывом. Давайте. Но работы всё равно много. Камень в мой огород сам должен понимать, подумала Ирина и засмеялась. Умение завиноватить передаётся по женской линии из поколения в поколение. Никуда ты от этого не денешься. Ира, Бог свидетель, вы моя любимица, и я изо всех сил стараюсь расписывать вам самые простые дела. Разве моя вина в том, что вы превращаете их в процессы века? Председатель засмеялся. На этот раз не волнуйтесь. Действительно простое дело я для вас припас. М-м, да? Точно приточно. Вам даже приговор выносить не придётся, только решение. Ирина нахмурилась. Уж не дело ли, Жон Ветрова, вы мне хотите поручить? А вы проницательны. Поднял брови председатель суда. Павел Михайлович, дело громкое, но простое, перебил он. Вы будете опираться на компетентное суждение экспертов, лучших специалистов в этой области у нас в городе, а то и во всей стране. Что это вся богема мне, сплеснула руками Ирина. Вдруг Иванов с табидзы тоже хотят. Не хотят. Так и я не хочу. Правда, Павел Михайлович, в конце концов я люблю смотреть кино и читать книги, поэтому знать, как они делаются, совершенно не стремлюсь. По принципу докторской колбасы, усмехнулся председатель Вот именно. Но уж простите, придётся пожертвовать вашим эстетическим чувством ради торжества справедливости. Чего это? буркнула Ирина. Взяв её под руку, Павел Михайлович очень мягким тоном заметил, что из всех его сотрудников именно Ирина умеет взглянуть на ситуацию непредвзято, взглядом свободным от догм и стереотипов. А кроме того, она женщина Стал быт милосердие и гуманность ей присущи от природы. Что ж, повода заявить самоотвод не видно. Значит и капризничать дальше смысла нет. Дела и впрям простое. От Ирины по сути всего лишь требуется узаконить профессиональные заключения, сделанные психиатрами мирового уровня, в квалификации которых она уверена на 100%. Прямо скажем, задачка не со звёздочкой. Поэтому надо вернуться на рабочее место, попить чаю, съесть бутербродик с докторской, кстати, колбасой, и изучить это громкое, но простое дело, о котором она знала как все ленинградцы, но в подробности предпочитала не вникать, догадываясь, что именно ей придётся быть судьёй на этом процессе. Сполоснув чашку, Ирина позвонила домой. Вернувшись с дачи, Егор заявил, что уже взрослый и способен сам ездить в школу и обратно, как делают другие пацаны из его класса. Сердце Ирины сжалось, ведь раньше сын был, если не с нею, то под присмотром взрослых, пользовавшихся ее доверием, а теперь он будет сам за себя отвечать. Сможет ли? Огромный соблазн был заявить, что Егор мал еще, нос не дорос, а мир смертельно опасен, и только безответственные родители, которые не любят своих детей, выпускают их одних на улицу. Очень хотелось напугать, застращать, чтобы без материнского пригляда сын обязательно попадёт под машину или в руки преступника, потому что он безалаберный, доверчивый и не смотрит по сторонам. И ничего, что она подорвала бы сыну психику, зато сама не изнывала бы всю первую половину рабочего дня, не в силах сосредоточиться на делах, пока не услышит в трубке голос Егора. Да, наверное, так и надо было поступить. Но Ирина решила, что она всё равно уже тяжёлая невротичка. Так пусть хоть у Егора будет шанс вырасти нормальным человеком. Первые два дня это была пытка. Ирина металась по кабинету, воображая себе всякие ужасы, одновременно проклиная за мнительность и не могла понять, как лучше. Не думать плохого, чтобы не накликать беду. Или наоборот, чем больше ужасов она вообразит, тем меньше случится в реальности. Только когда Егор по телефону докладывал, что пришёл домой, Ирину отпускало, и она становилась трудоспособной. Но человек привыкает ко всему. Привыкает и к тревоге, вечному уделу всех матерей. Дети вырастают, уходят в большой мир, который полон опасностей и жесток. Но другого-то не существует, альтернатива только у матери под юбкой. К концу недели Ирина научилась не замечать своего беспокойства. Как бывает, привыкаешь к гудению трансформаторной будки или к стуку колёс, если живёшь возле железной дороги. Однако после 2 часов дня всё начинало валиться из рук. Строчки уголовных дел расплывались перед глазами, и даже дышать становилось труднее, пока Егор не докладывал, что дома сейчас пообедает и пойдёт во двор гонять мяч с пацанами, ибо надо проветрить голову перед тем, как делать уроки. Сегодня она сама набрала домашний номер Долго слушала длинные гудки, и только когда сердце сжалось от страха, раздался щелчок снимаемой трубки, а вслед за ним голос Егора. Проинструктировав сына, чтобы как поест, сразу обязательно шёл гулять, пока погода хорошая, Ирина разъединилась. Ну всё, на сегодня главное испытание закончено, можно сосредоточиться на деле. Даже спешить домой не обязательно, потому что Кирилл работает в первую смену. и заберет Володю из яселек, а заодно поможет Егору с уроками, если возникнет такая необходимость. Или все-таки поторопиться и отпустить мужа на тусовку с друзьями по рок-клубу? С тех пор, как пришел к власти новый молодой генсек, появилось в обиходе новое словечко «ускорение». Ударение в глаголе «начать» сместилось на первый слог, а в слове «углубить» — на второй. Но ведь действительно все как-то ускорилось, зашевелилось. В том числе и Ленинградский рок-клуб осторожно высовывал мордочку из-под поля, как весной сурок из норки. Обидно будет, если музыканты перейдут на легальное положение, а Кирилла, стоявшего у истоков рок-движения, оставят за бортом. Да, в последние годы он заматерил, из юного бунтаря превратился в отца семейства, но талант никуда не делся. Кирилл Мостовой по-прежнему пишет прекрасные душевные песни и поёт тоже очень хорошо. К слову сказать, приверженность року и протесту против всего сущего нисколько не мешает его друзьям из тусовки быть прекрасными мужьями и нежными папашами. Нет, разная там публика, но в близком окружении Кирилла в основном приличные люди. Сумасшедшие, конечно, как все поэты, но не конченые, не алкоголики и не наркоманы. Вот то же зло, о котором начали осторожно говорить вслух после прихода к власти нового генсека. Раньше наркотики воспринимались как что-то экзотическое, как какая-нибудь тропическая лихорадка, которая существует, конечно, но где-то среди диких племён Африки, и вероятность с ней столкнуться у тебя нулевая. Да, на загнивающем западе вроде бы распространено сиё зло, и у нас в начале века нюхала кокаин огнизирующая богема. Но Великая Октябрьская революция положила конец всем этим безобразиям. Ирине по долгу службы приходилось знать, что это не совсем так, и наркоманы в Союзе есть. Но их, слава богу, так мало, что скорее всего ты проживёшь жизнь, ни разу не столкнувшись с ними. Она не была уверена, что нужно направлять на эту проблему прожектор общественного внимания, особенно теперь, когда началась борьба с алкоголизмом. Ну да кто она такая, чтобы знать, как лучше? Как говорил Гиппократ, афоризма которого любит цитировать Лида, жена Евгения Горькова. «Жизнь коротка, путь искусства долог, удобный случай скоро приходящ, опыт обманчив, суждение трудно». И очень может быть, что великий грек имел в виду не только медицину. Разве что у ленивого сейчас нет четкой и ясной программы коренного преобразования государства. Ночью разбуди любого, и он тебе тут же скажет, почему мы живём плохо и что надо сделать, чтобы жить хорошо. Только увы, в жизни никогда не бывает как надо и как правильно. И стишок "Гладко было на бумаге до да забыли про овраги" описывает не частный случай, а всю подлую сущность нашего бытия. С тяжёлым вздохом Ирина потянулась к томику уголовного дела. Обеденный перерыв закончился. пора оставить мысли о судьбах родины и заняться своими прямыми обязанностями посмотрим что за простое дело ей расписал уважаемый павел михайлович